Пространство становилось все больше, и пребывало оно с такой скоростью, что даже стремительный лед Сергамена не успевал пожирать его достаточно быстро. Сергамена летел, и его стремительное перемещение относительно стены замка было на лицо. Однако расстояние между ним и баронами маш Машмагард сокращалось по меньшей мере раз в 30 медленнее, чем ожидала Зверда. В тридцать раз медленнее все равно означает очень быстро. Но для гвенга это уже время, за которое можно успеть что-то изменить. И Шоша, и Зверда, не сговариваясь, прыгнули назад. Они успели. Передняя левая лапа Сергамены, раскроив воздух широко расставленными когтями, прошла через пустоту и опустилась на снег, который по-прежнему был чист и не изгажен кровью баронов Машмагард. По подмигивающему серебристыми искорками боку сергамены прогулялся шипастый шарик боевого бича Шоши. Не успел Вельвира бросить свое тело вслед баронам, как снег утратил чистоту. Как мальчишки сжигают покрова тополиного пуха на городских улицах, так отголоски далекой большой работы распустили из центра трансформации молниеносно расширяющиеся круги изменений которые превратили снег в грязно-серые кристаллы без имени. Сразу же вслед за этим по двору словно бы прошелся гигантский лемех, который нарезал промерзшую землю длинными дымящимися змеями. Зверду сразу же оплели две таких змеи. Понимая, что ничем хорошим это обернуться не может, баронесса кое-как освободила одну руку и принялась лихорадочно расписывать незваных гостей знаками разобщения. Для того, чтобы эта магия сработала, требовалось не меньше минуты. Зверда, увы, не была уверена в том, что судьба предоставит в ее распоряжение эту драгоценную пригоршню мгновений. В противном случае отмена приговора окажется всего лишь недолгой отсрочкой. В Эльвира, очумевшая от происходящего еще больше, чем и Маш Магард, с яростным рыком кромсал всеми четырьмя лапами эти неодухотворенные... Змееобразные псевдосущности, в которых проявляла себя сила Южного замка. Шоша, перехватив рукоять боевого бича двумя руками, нанес в Эльвире несколько расторопных ударов. Зверда обнаружила, что у нее все лицо залито густой пряной кровью сергамены. Четыре семиконечных звезды проступили из мутнеющего воздуха в нескольких сажениях от баронесы. «Да это же Лараф, шельмец!» — наконец сообразила она. «Барон, соберитесь!» — заорала Зверда. «Назад, гамерикан Аруптах!» Как и следовало ожидать от Ларафа, большая работа, творимая его рукой неумехой, походила на танец с саблями в исполнении жирных грюдских евнухов. Стена замка, которая находилась как раз за проявляющейся дверью, быстро просветлилась и предстала в нежданном великолепии. Будто бы невидимый великан-кудесник протер копоть, подправил покосившиеся ряды кладки, заменил оплавленные каменные блоки на свежетесанные. Несмотря на то, что ничего угрожающего, собственно, в этом побочном эффекте лорафовых магических художеств, Вроде бы и не было, зверди он особенно не понравился. Поэтому, когда мимо и почти сквозь нее пробежали четыре двух двухсоженных долдона с песьями головами и большими палецами, которыми некогда славились гвенги неназываемого замка, она немедленно зажмурилась. Зверда помнила, при появлении призраков прошлого в ходе большой работы следует сделать вид, что ты их не заметил. Более того, надлежит изобразить, что ты их вообще заметить не можешь, иначе призраки заметят тебя. Знаки разобщения наконец-то подействовали. Две земляных гадины рассыпались в мелкую серую пыль. Этого Зверда не увидела, глаза она по-прежнему предпочитала держать закрытыми, но почувствовала, поскольку колени ее теперь были погружены в кучу земляной трухи. Освободившись, баронесса сразу же присела на корточки и осторожно приоткрыла один глаз. Сергамена, изрядно обшарпанный змеей живым бичом Шоши, теперь находился в противоположном углу двора. Он остервенело молотил лапами по воздуху. Похоже, в Эльвире выпало сражаться с каким-то одним ему видимым противником. Шоша, как и зверда, сидел на земле. В первое мгновение баронессе показалось, что когтям В Эльвире удалось разыскать путь к сердцу ее супруга и что Шоша мертв, столь статично и в то же время неестественно была его поза. Однако тут она углядела затянутые в уродливые перчатки, усохшей кожи, человеческие кисти, которые, высовываясь прямо из-под земли, держали барона за ноги, за локти и за края одежды. Звезды большой работы тем временем обрели материальность, сделались неотличимы от стальных и завращались, набирая обороты. Дверь открывалась и приглашала каждого смельчака попытать счастье в путешествии из одного паршивого места в другое, не менее паршивое место. Дверь не просто приглашала. Она настаивала на своем приглашении, Все четыре звезды, не меняя взаимного расположения, поплыли по направлению к зверде. Баронесса оценила, что нижняя стальная звезда, которая из-за бешеной скорости вращения выглядела теперь как сплошной диск, пройдется аккурат по макушке шоша. Стена замка, которая проступила из прошлого в своей былой красе, заволоклась дрожащим раскаленным воздухом. До зверды донеслось громкое потрескивание перегретых магией камней. Да, ее предки некогда сокрушили неназываемый замок именно так. Но ей сейчас было недоприпоминание семейных легенд. Надо было срочно спасать Шошу. К счастью, руки существ, которые сейчас тянулись к барону из-под земли, не были крепче, чем у обычных шатунов у мертвей то есть легко поддавались стали ее клинка. Заходя с звериным хрипом от страха и злости, Зверда нарубила с два десятка этих новых щупалец силы и успела выдернуть околдованного барона из-под надвигающейся двери. Вместо Шоши под мертвящие звезды большой работы попал очередной песеголовый молочек с боевым молотом, которого вынесло из небытия круговерть трансформации. А через две секунды стоявшая вертикально дверь упала прямо на баронов Маш Магард, как на пиявок ловчий колпак бродячего лекаря. «Ебемотская сила! Где мой бич? Где мой боевой бич, я спрашиваю?» Барон все никак не мог сообразить. Злиться, смеяться, оттереть снегом перепачканное кровью и грязью лицо или для начала как следует расписать юшку, гнорское рыльце Ларафа. Зверда, которая, как всегда, решала подобные вопросы быстрее Шоши, подошла к Ларафу и, не стесняясь, поцеловала изящные губы тела лахика алары. Потом отстранилась, с прищуром изучила остекленевшие глаза мага-самоучки и влепила ему одну за другой 11 оплеух, отсчитывая каждую вслух. В то время как Лараф представлялся Шоши и Зверде молодым человеком в теле Гнорра, Со своей собственной точки зрения он выглядел, как 90 девяностолетний старец. По крайней мере, чувствовал он себя на все 110 Колени тряслись, руки казались исхудавшими до крайнего предела, во рту вроде бы не хватало половины зубов, а перед глазами болталась длинная белесая прядь, которую Лараф полагал остатком своих волос. В то же время Шоша и Зверда, которые сами себе представлялись обычными баронами Маш-Магард, зрелыми и сильными гвенгами в человеческом обличье, виделись сейчас Ларафу как две белесых механических куклы, имеющих определенное сходство с человеческими фигурами, но с отсутствующими лицами. Вместо лиц и у Шоши, и у Зверды Гнор видел только перекрученные полосы желтого тумана, похожего на дым от горящего мокрого сена поцелуй зверды он однако воспринял как обычный женский поцелуй к тому же повышенной приятности а оплеухи как обычные оплеухи зверды за спинами гвенгов на высоте в пол локти над землей вращались звезды большой работы дверь доставила затребованных гостей к своему хозяину и ожидала дальнейших указаний Зверда отметила, что звезды стали вращаться медленнее. Когда они остановятся, дверь вернется в аспект условно существующих вещей, и для того, чтобы открыть ее вновь, потребуется проделать новую работу.